И вдруг его осенило. Он искал центральное звено, пробовал разными способами сдвинуться с мертвой точки. Последний раз таким звеном была авария. Что если случившееся на подстанции не просто убийство, но обдуманный, ловкий саботаж? А вдруг отправной момент тот парень, который появился в ресторане, из-за которого Соня Хёкберг поменялась местами с Эвой Персон, Документы у него фальшивые. Вдобавок Валандер отчаянно ругал себя за то, что не уступил первому побуждению и не взял фотографию. Может, Иштван сумел бы опознать азиата? Отложив вилку, он позвонил на мобильник Нюбергу, долго слушал гудки и уже хотел отключиться, когда Нюберг наконец ответил. — Вам не попалась там фотография группы мужчин? — спросил Валандер. — Сейчас спрошу у ребят. Комиссар ждал, ковыряя безвкусную жареную рыбу. «Есть одна!» — послышался в трубке голос Нюберга. «Трое мужчин с лососями в руках, снято в Норвегии в 83-м. Других нет?» «Нет. А откуда ты знаешь, что в квартире должна быть такая фотография?» «Смекалки Нюбергу не занимать», — подумал Валлендер, но вопрос не застал его врасплох. «Я и не знал. Просто ищу фотографии фольковского окружения. Мы скоро закончим. Что-нибудь нашли?» «Похоже, обыкновенный взлом. Возможно, наркоманы. Следы есть?» «Кое-какие отпечатки пальцев нашли. Не исключено, что они принадлежат самому Фальку. Только ведь не проверишь, трупа нет. Рано или поздно мы его отыщем. Ты уверен? Труп похищают, чтобы его закопать. Вряд ли с какой-то другой целью». С этим Валлендер не мог не согласиться. Одновременно он кое о чем подумал. Хотел задать вопрос, но Нюберг его опередил. Я говорил с Мартинсоном и попросил его пробить Тиннеса Фалька по нашим базам данных. Нельзя исключать, что он у нас числится. Ну и как он пробил? Да, но отпечатков пальцев нет. Что же он натворил? Мартинсон сказал, что его оштрафовали за причинение ущерба. А точнее, спроси у него, сердито буркнул Нюберг. Валлендер закончил разговор. Было десять минут второго. Он заехал на заправку и вернулся в управление одновременно с Мартинсоном. «Соседи ничего не видели и не слышали», — доложил Мартинсон, когда они шли через парковку. «Я всех опросил. Жильцы в основном пожилые, днем сидят дома. Да еще преподавательница лечебной гимнастики в твоих годах». Валандер обошелся без комментариев, сразу спросил о том, что услышал от Нюберга. «Нюберг говорил о причинении ущерба. А что там было?» «Бумаги у меня в кабинете. Какая-то история с норками». Валандер с удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал. Распечатку он прочел прямо у Мартинсона. В 1991 году Тинес Фальк был задержан полицией севернее Сервисборга. Владелец норковой фермы ночью обнаружил, что какие-то люди отпирают клетки с животными. Он позвонил в полицию, и два патрульных экипажа выехали на ферму. Тинес Фальк действовал не в одиночку, но задержать удалось только его. На допросе он сразу дал признательные показания — А когда его спросили о причинах, заявил, что категорически против убийства животных на мех. Однако, по его словам, ни в какой организации он не состоял, и имен тех, кто сумел в потемках скрыться, не назвал. Валлендер отложил распечатку на стол. «Я думал, такими акциями занимается молодежь. А Фальку в девяносто первом было за сорок». «Вообще-то они скорее вызывают симпатию», — заметил Мартинсон, — «Моя дочка участвует в движении натуралистов. Изучать птиц и разорять норковых фермеров — все-таки не одно и то же, а? Они учатся уважать животных». Валандеру не хотелось углубляться в спор, который он наверняка проиграет. Но то, что Тинес Фальк выпускал на волю норок, весьма его озадачило. Около половины второго все были в сборе. Заседали недолго, Валандер намеревался изложить результаты своих размышлений — но решил повременить слишком рано. В четверть третьего разошлись по делам. Хансену предстоял разговор с прокурором, Мартинсон поспешил к своим компьютерам, а Анбрид снова отправилась на квартиру к матери Эвы Персон. Валандер вернулся в кабинет, позвонил Мариане Фальк. Включился автоответчик, но когда комиссар назвался, она сняла трубку. Договорились в три часа встретиться на Аппельбергсгаттен. Валандер приехал заранее, Нюберг и его криминалисты уже укатили. У тротуара припаркована патрульная машина. Когда Валандер поднимался по лестнице, дверь квартиры, которую он мечтал забыть, внезапно открылась. На пороге стояла женщина, и он ее узнал. По крайней мере, так ему показалось. «Я увидел тебя в окно», — улыбнулась она, — «и решила поздороваться. Если ты меня помнишь». «Конечно, помню», — ответил Валандер, — «но ни разу не позвонил». Хотя обещал. Никаких обещаний комиссар не помнил. Однако не сомневался, что вполне мог что-то ей посулить. В изрядном подпитии и увлекшись женщины, он мог наобещать что угодно. Все время что-то мешало. Сама знаешь, как это бывает. Разве? Валандер буркнул в ответ что-то невнятное. «Можно угостить тебя чашечкой кофе?» «Тебе же известно, что наверху был взлом. Некогда мне». Она кивнула на свою дверь Несколько лет назад я установила сейфовую дверь, как и все в доме, кроме Фалька. Ты знала его? Он держался особняком, мы здоровались на лестнице, и все. Валандер тотчас насторожился. Похоже, она что-то утаивает. Но расспрашивать дальше не стал, мечтая только об одном — поскорее уйти. «Кофе угостишь меня в другой раз», — сказал он. «Посмотрим». Дверь закрылась. Валандер почувствовал, что взмок от неловкости и торопливо поднялся на верхнюю площадку. А ведь она сообщила кое-что важное. Все в доме обзавелись сейфовыми дверьми. Но не Тинес Фальк, который, по словам жены, чего-то опасался и был окружен врагами. Дверь еще не починили. Он вошел в квартиру. Нюберг и криминалисты оставили все, как было, в беспорядке. Он сел на стул в кухне и стал ждать. В квартире царила немая тишина — На часах без десяти три, внизу послышались шаги, вот и она. «Тинес Фальк, естественно, мог быть и жмотом», — думал комиссар. «Сейфовая дверь стоит от десяти до пятнадцати тысяч крон. Я сам находил в ящике рекламные проспекты. А может, Мариана Фальк ошибается, и никаких врагов нет?» И все-таки он сомневался. Вспомнил странные записи в журнале. «Труп Тинеса Фалька крадут из морга». И сразу же кто-то вламывается в его квартиру, после чего пропадают, по крайней мере, журнал и фотография. Внезапно он понял, кто-то не хотел, чтобы его узнали на снимке и вникали в журнальные записи. Валандер опять мысленно выругал себя за то, что не забрал фотографию. Записи в журнале в самом деле были странные, словно их делал человек, у которого неладно с головой. Но, возможно, он пришел бы к иному выводу, если бы почитал журнал внимательнее. Шаги на лестнице приблизились, открылась дверь. Вайландер встал, вышел из кухни в переднюю. Инстинктивно он почуял опасность, обернулся, но было слишком поздно. Оглушительный гром раскатился по квартире.